24 сентября. В этот день он провел свою последнюю беседу в Париже. Там был красиво содержавшийся газон, не очень большой и, вероятно, зеленый. Он находился за железной оградой, хорошо увлажненный и тщательно ухоженный, выровненный, ослепительно живой и сверкающий своей красоте. Ему было Было должно быть уже много сотен лет. Даже кресло не стояло на нем, уединенным и о х р а н я е м о м высокой и узкой оградой. В конце газона рос единственный розовый куст с единственной красной розой в полном цвету. Это было чудо. Мягкий газон и единственная роза. Они были далеки от всего мира шума, хаоса и страдания. Хотя и помещенные сюда человеком они были... с а м ы м и прекрасными вещами, далеко превосходящими музеи, башни и грандиозную линию мостов. Они были великолепны в своем великолепном уединении. Они были тем, чем были, травой и цветком, и ничем больше. Были в них великая красота и спокойствие, и достоинство чистоты. Был жаркий день, без ветра без ветра, и запах выхлопных газов Такого множества автомобилей стоял в воздухе, но у травы был свой запах, и почти можно было ощутить аромат одинокой розы. Когда проснулся так рано, с полной луной, глядящей в комнату, качество мозга, рассудка, было совсем другим. Мозг, рассудок не спал и не отяжелел от сна. Он был полностью пробужденным, бдительным, но он наблюдал не себя. а что-то за пределами самого себя. Он осознал, он сознавал себя, как часть всего, движ... всего движения ума. Рассудок функционирует во фрагментах, рассудок функционирует в части, в разделении, он классифицирует. Он никогда не бывает целым, он пытается охватить целое, но понять его н е может. По самой своей природе мысль неполна, как и ч у в с т в о Мысль о клик памяти может функционировать только в вещах известных или интерпретировать, исходя из того, что она знает и знания. Рассудок – это продукт специализации. Он не может выйти за пределы себя. Он разделяет и специализируется. Ученый, художник, священник, адвокат, техник, фермер. Функционируя, он проектирует собственный статус. привилегии, власть, престиж. Функционирование и статус идут вместе, так как рассудок – это самозащищающийся организм. С требования статуса начинаются противостоящие и противоречивые элементы в обществе. Специалист не может видеть целого. 25 сентября. Медитация – это цветение понимания. Понимание не заключено внутри границ времени. Время никогда не приносит понимания. Понимание – непостепенный процесс, его нельзя собирать понемногу, с заботой и терпением. Понимание есть сейчас или никогда. Понимание – разрушающая вспышка, а не что-то ручное. Оно то потрясение, которое, которого человек боится и потому избегает сознательно или бессознательно. Понимание может изменить ход человеческой жизни, образ мыслей и действия. Оно может быть приятным или же неприятным, но понимание – опасность для любых отношений. Но без понимания скорбь будет продолжаться. Скорбь завершается только через самопознание, осознание каждой мысли и чувства, каждого движения того, что сознается и того, что скрыто. Медитация – п о н и м а н и я сознания, скрытого и явного, и движение, происходящего за пределами всех мыслей и чувств. Специалист не может воспринять целое. Его небо – то, в чем он специализируется, но небо его – ничтожный продукт мозга, небо религии или небо техника. Способность, д а р о в а н и я несомненно, вредны, ибо усиливают эгоцентризм. Они фрагментарны и тем самым порождают конфликт. Способность имеет значение только при полном целостном восприятии жизни, к о т о р а я в поле ума, а не рассудка. Способность ее ф у н к ц и о н и р о в а н и я ограничены н мозгом, м рассудком, и потому она становится безжалостной, безразличной к целостному процессу жизни. Способность порождает гордость и зависть. Реализация же ее становится единственной важной и поэтому приносит смятение, вражду и скорбь. Она имеет свой смысл лишь в целостном осознании жизни. Жизнь идет не просто на каком-то фрагментарном уровне, Хлеб, секс, благополучие, ч и с т о л ю б и е Жизнь не фрагментарна, а когда ее делают такой, она полностью превращается в поле отчаяния и бесконечного несчастья. Рассудок функционирует в специализации фрагмента. В самоизолирующей деятельности и в пределах ограниченного поля времени. Он не способен видеть жизнь в целом. Рассудок это часть, каким бы образованным он ни был. Рассудок не целое, только ум видит целое, и рассудок пребывает внутри поля ума. Рассудок не может содержать в себе ум, что бы он ни делал. Для того, чтобы видеть целое, рассудок должен быть в состоянии отрицания. Отрицание не является противоположностью утверждения. Все противоположности взаимосвязаны. Отрицание не имеет противоположного. Для полного видения рассудок должен быть в состоянии отрицания, он не должен вмешиваться со своими оценками и оправданиями, со, своими, со своим осуждением и защитой. Он должен быть безмолвным, не сделан безмолвным путем какого-то принуждения, потому что тогда это мертвый рассудок, только подражающий и соответствующий. Когда рассудок в состоянии отрицания, он безмолвен, без выбора. Только тогда есть полное видение. В этом полном видении, которое является свойством ума, нет видящего, нет наблюдающего, нет переживающего, есть только видение. Ум тогда полностью пробужден. В этом полностью пробужденном состоянии нет наблюдающего и наблюдаемого. Есть только свет и ясность. п р о т и в о р е ч и е и конфликт между мыслящим и мыслью прекращаются.